Глава тридцатая. Прогулка. Лесной мост Казарана, перекинутый через ущелье, длиной более трех тысяч футов. Я знал этот факт, потому что его мне сообщила Энна. Первым делом едва мы ступили на мост. «Очень красиво, верно?» — спросила она, когда мы шли между рядами тридцатифутовых деревьев, растущих прямо из моста. Тут действительно было красиво, и я кивнул в ответ. «И вечер приятный». продолжала Энна. Воздух тёплый, ветерок мягкий. А компания, ну, она похлопала меня по руке. Не так уж дурно, а? Да, мэм. Как хорошо прогуляться в компании настоящего джентльмена для разнообразия, сказала она, отступив на шаг и сделав реверанс, а потом протянула руку. Теперь к делу. Полагаю, у тебя есть кое-что для меня. Я извлек из кармана дискорданс, но расстаться с ним оказалось непросто. Я чувствовал связь между этой изящной картинкой и личностью Фериос. Отказаться от карты значило отказаться от возможности лучше понять мою наставницу. «О-о-о!» — сказала Энна, взяв у меня карту. Она сжала ее в ладонях, и на лице женщины появилось выражение глубокой печали. «Что случилось?» — спросил я. «Что означает карта?» Аргоси спрятала карту в руках плаща. «Ничего такого, Келлен, ничего такого. Я скучаю по ее рисункам, вот и все. Она взяла меня за руку, и мы продолжили нашу прогулку. Было непросто разбить молчание, но один вопрос беспокоил меня еще с тех пор, как мы были в трактире скитальцев. «Фериус, твоя дочь, не так ли?» «Мы ее приемные родители», — признала Энна. «Мы ее приемные родители», — признала Энна. Дарел нашёл Фериус, когда она была ещё совсем малюткой. Её собственная семья, ну, как и многие из медиков, они хотели отомстить миру. Конечно, нельзя их винить, но это верный способ укратить себе жизнь. Какой она была в детстве? Фериус, я имею в виду, злой в основном. Самый злобный ребёнок, которого мне доводилось видеть. Едва научившись сжимать пальцы в кулак, она избила одного мальчика до крови. А когда Фериус был и семь, она украла метательный нож и тренировалась с ним постоянно, если думала, что мы не видим. Тебе доводилось наблюдать, как она обращается с клинком? Я имею в виду с чем-нибудь вроде настоящего шанского меча или трястианской шпаги. «Никогда не видел», — ответил я. «Она была очень быстрой, сынок, всегда и во всем. Она могла бы странствовать по континенту, убивая за деньги». Фэриус ведь этого хотел, знаешь ли. Думал, что примирится со своей ужасной потерей, если отправит в могилу столько джен-тэбс, сколько сумеет, прежде чем какой-нибудь маг до неё доберётся. И что случилось? Дарел увидел в ней что-то. Думал, сделать её своим таизаном. Но Фэриус отказалась. То есть она, конечно, хотела постичь таланты Аргоси и трюки просил нас обучить её арта r s и арта туко я предупреждала, что это плохо кончится, но ударыла всегда было мягкое сердце серьёзно мне иногда кажется, что он где-то его забыл анна слегка сжала мою руку ну не начинай так или иначе в сфере ус постоянно случались всевозможные неприятности всякий раз, как она оказывалась в тюрьме, мне или дарлу приходилось её вытаскивать Но она ненавидела ходить в должниках, пыталась заплатить нам вещами, которые где-то украла, и тогда Дарл начал давать ей карты долга. Знаешь, что это такое? Те красно-чёрные. Фэриус говорит, что это долги аргоси. Энн кивнула. Прошло немного времени, и у неё скопилась целая колода, но ничего не менялось. В этой девушке было слишком много гнева. Но Фериус самый добрый человек, какого я знаю. Она никогда не дерётся, если этого можно избежать, и причиняет вред только в случае крайней необходимости. Четверо правоверных беробесков едва не убили нас в пустыне, а она израсходовала наше лекарство, спасая их. Сперва мои слова в защиту Фериус, казалось, не произвели на Энну никакого впечатления, но затем она остановилась и посмотрела на меня. В её глазах я увидел слёзы. Мне приятно это слышать, Келен. Это прекрасный подарок. Спасибо. В её тоне была какая-то завершённость, словно бы Энна намекала, что здесь пора остановиться и не развивать более эту тему, но я не мог всё так оставить. Если раньше Фериус была настолько жестокой, что изменило её. Энна расстегнула несколько верхних пуговиц с плаща, а потом Потянула декольте платья вниз, обнажая тело чуть выше грудины. Шрам был старым, но очень заметным. Он располагался в каком-то дюйме от её сердца. "Дарил успел вовремя", сказала она, "но ещё чуть-чуть, и он опоздал бы". "Невозможно. Фэриус не могла такого сделать", сказал мальчик, ничего толком не знавший об отношениях матерей и дочерей. Предположим, Дарл показал бы тебе подобный шрам и сказал бы, что получил его, когда не поладил с сыном. Ты б ему поверил? Думаю, да, но она не нарочно, продолжала Энна. По правде говоря, я была сама виновата, хотела доказать ей, что как бы ни была быстра от ты с клинком, всегда найдётся кто-то ещё более быстрый, она усмехнулась. Оказалось, этот урок стоило заучить мне. Поэтому вы не разговариваете. Я знаю, она скучает по тебе. Я видел её лицо там в трактире Скитальцев, а потом снова сегодня, когда она послала меня сюда с дискордансом. Чем дольше я говорил, тем сильнее волновался, и волнение постепенно превращалось в панику. Позволь мне отвести тебя к ней прямо сейчас или Если так нельзя, я приведу её к тебе, вы увидите сит, ты просто скажешь, что не сердишься. Ты закончил, сынок? спросила Энна. В её голосе не было ни следа злобы, но я знал, что не убедил её. Она повела рукой, указывая вперёд. Мост заканчивался. Как думаешь, сколько ещё до конца? Я оглянулся, прикидывая пройденное расстояние футов 700. Похоже на правду. Она снова взяла меня под руку, и мы двинулись дальше. Ты мне понравился, Келен, даже более, чем. Но когда мы дойдём до конца этого моста, мы распрощаемся, как бы мне ни хотелось мне иного, и скорее всего, никогда более не увидимся. Почему? Что я сделал? Ничего, но я Аргосий, и мы одиночки. Но ты дарил «Мы с Дареллом оказались на одном пути, и так продолжается уже почти сорок лет», — она оглянулась назад, — на мост игральных костей, где остался ее спутник. «Но однажды наши дороги разойдутся, и мне придется попрощаться с ним. Почему? Зачем так жить? Расставаться с людьми, которые тебе важны и нужны?» Мы дошли до конца моста, Энна уже почти сошла с него, но остановилась, обернулась и взяла меня за руки. Нынче вечером ты пришёл сюда, желая найти управу на магов, которые убивают бедную девушку и угрожают начать войну. Это хорошо, Келен, но готов ли ты заплатить нужную цену? Думаешь, я не понимаю, что меня могут убить? Она покачала головой. Любой дурак способен выбросить свою жизнь на помойку. Я говорю о кое-чем большем. Путь Аргоса это не просто куча вычернунных рисунков и трюков, Келен. Мы следуем своим путям, потому что они зовут нас туда, где мы должны быть, где мы можем защитить людей, которых любим, противостоять злу, которое подкрадывается из-под воль, стремясь разрушить мир, войнам, угнетениям, геноциду. Ты имеешь в виду медиков, то, что мой народ с ними сделал, она кивнула. Тогда почему Аргосю допустили это? Потому что мы не великие маги, Келен. Мы не короли или императоры, у нас нет армии. Есть только наши карты и несколько трюков в рукаве. Иногда мы терпим неудачу, потому что оказываемся на неверном пути. Кончиком пальца она отвела прядь волос, упавшую на мой левый глаз, убрала её на место и улыбнулась. А иногда путь правильный, но появляется кто-нибудь и вынуждает нас отказаться от него. Слишком поздно я понял, в чём дело и почему Энна с Даралом были так невероятно добры ко мне. Я отстранился. Ты привела меня сюда, желая сказать, что Ферриус собирается уйти от меня? Нет. Неужто ты не догадываешься, сынок? В том-то и проблема. Когда мы с Даралом увидели Ферриус в трактире Скитальцев, мы поняли, Поняли всё. Она никогда не покинет тебя, Келен. Она будет раз за разом защищать тебя от всех людей, которые пытаются причинить тебе боль. Она будет обучать тебя, даже зная, что уроки не пойдут впрок. Она останется рядом, даже если ради этого ей придётся отказаться от пути полевой ромашки. Энна положила руки мне на плечи. На самом-то деле именно ты должен уйти от нее. Страх и гнев вздымались в моей груди, готовые разорвать ее. «Ты не права. Я, Фериус и Рэйчес, мы присматриваем друг за другом». Тем же мягким, терпеливым голосом Энна спросила. «А сколько раз моя дочь чуть не умерла, спасая твою жизнь, Келлен? Ты сам уверял, что она предпочитает решать проблемы мирным способом». На сколько раз ей приходилось совершать насилие, чтобы защитить тебя? Больше, чем можно сосчитать, подумал я, но не сказал этого вслух. Я не мог себя заставить. Вместо этого я вынул из кармана монеты Кострадази. Так вот, что это такое? Откупные, чтобы заставить меня уйти. Так работает путь воды. Вы решили, что Фериус должна избавиться от меня и дали несколько монет взамен. Оказалось, мои слова ужаснули Энну. "Нет, это не наш путь, Келен, пойми. Ты действительно хочешь найти тех магов и не допустить войны?" Она достала карту и протянула её мне. "Тогда вот цена, которую ты должен заплатить". Я взял карту и уставился на картинку, поражённый её уродством. На ней была изображена дорога, покрытая чёрными отметинами, словно кто-то брызнул на карту чернилами. Название внизу гласило: Путь теней. Сюда ведёт твоя дорога, Келен. Это война, а она бесспорно приближается, требует, чтобы кто-то пошёл по пути слишком тёмному для всех нас. Энн на миг прижала ладонь к моей щеке. Ты знаешь нашу дочь лучше, чем кто бы ты ни была. И знаешь, что означает для неё путь полевой ромашки? Поэтому-то именно ты и должен решить. Решить что? Она протянула руку и постучала пальцем по карте. Пойдёшь ли ты сам по этой жуткой дороге или вынудишь Фереус сделать это вместо тебя? С этими словами женщина, идущая путём странствующего чертополоха, отвернулась от меня. и я остался один